Глава четвертая. Можете звать меня Джань Лу. Тринадцать часов по межгалактическому времени. В гавани Венеры на планете пекин была глубокая ночь. Гавань Венеры, почти заброшенный межгалактический порт, располагала всего несколькими сотрудниками, выживавшими на скудную государственную зарплату. Этой холодной ночью в гавани не было ни души. Просторные пустоши поросли увядающими сорняками в человеческий рост, трава шумела и качалась на пронизывающем ветру. Ветхие здания и пусковые площадки выглядели на редкость неприглядно, словно декорации старого научно-фантастического романа. Бездомные бродяги брели по узкой тропинке, предназначенной для рабочего персонала и окруженной сорняками. Днем работники гоняли бездомных из гавани. Но ночью те все равно возвращались, чтобы найти укрытие от ветра и холода. Среди них затесался старик, на спине которого сидел малыш в грязных лохмотьях. Внезапно старик оступился и упал на землю, а с его спины скатился закутанный малыш, открыв свое посиневшее лицо. Он умер уже какое-то время назад». Ближайшая роботизированная урна обнаружила труп углеродной формы жизни и автоматически запустила протокол зачистки. Двинувшись в направлении старика, она протянула холодную металлическую руку с лопатой в попытке избавиться от трупа ребенка. Но старик мгновенно закрыл тело малыша своим, как будто хотел поделиться с ним хотя бы частицей своей жизненной силы. К сожалению, даже такая устаревшая модель роботизированной урны не поддалась на эту уловку и продолжила размахивать механической лопатой в борьбе с нищим стариком. Куда ему было с ней тягаться? Побежденный бесчувственной автоматической урной, старик опустился на колени, громко завывая от боли и бессилия. Остальные бродяги продолжили свой путь, даже не взглянув на несчастного. Им было глубоко наплевать на происходящее. В конце концов, не было ничего необычного в том, что трупы утилизировались роботизированными урнами. Когда бездомные уже отошли на расстояние, пара сапог показалась из зарослей сорняков. Замерла на пару секунд, а потом решительно двинулась к урне. Это был высокий мужчина с бледной кожей и волосами льняного цвета. В его внешности присутствовало что-то искусственное – Черты лица были слишком идеальными и симметричными. Каждый его шаг был одинаковой ширины, как у солдата при исполнении, хотя он и был одет в повседневную одежду. Он молча взломал программу автоматической урны, и та вытянула вперед лопату, возвращая труп малыша. Мужчина, не побрезговав, поднял тело ребенка и отдал его старику, все еще сидевшему на земле. «Примите мои соболезнования». Старик посмотрел на него в изумлении. «Идите, ориентируясь на три часа. Через 200 метров земля будет мягче. Там будет самое удачное место, чтобы похоронить вашего ребенка». Мужчина указал рукой направление. «Еще раз приношу свои соболезнования». Не только его походка, но и голос был искусственно монотонным. Он говорил так, будто цитировал заученный текст, а когда закончил – то принял идеально ровную позу и поклонился, намереваясь уйти. Старый бродяга не смог унять любопытства. «А вы?» Он тут же пожалел, что спросил. Мужчина был так хорошо одет, что от него за версту разило богатством. И, как подсказывал старику жизненный опыт, от таких лучше держаться подальше, чтобы не попасть в неприятности. Тем не менее высокий мужчина остановился и со всей серьезностью ответил старику. «Моя личность – это защищенная информация. У вас нет доступа. Вы можете звать меня Джан-Лу». Бродяга нервно потряс головой и высморкался. Светловолосый мужчина последовал за остальными по узкой тропинке, аккуратно чеканя каждый шаг своими длинными ногами. В гаване Венеры функционировала система отопления. Бездомные сняли свою грязную верхнюю одежду, надеясь хоть немного согреться. Они привыкли дорожить каждой секундой сна в тепле. И получаса не прошло, как помещение наполнилось звуками их храпа. Невысокий человек уверенно поднялся на ноги в своем уголке и осторожно вышел на улицу в сторону гавани, стараясь никого случайно не разбудить. Если бы Хуань Циньшу была здесь, она бы моментально узнала этого мужчину. Это был тот самый человек, который под чужой личиной сбежал из переулка у подпольного бара. Он пробрался к небольшой стартовой платформе гавани, притворяясь транзитным пассажирам, желающим покинуть Пекин-Бета. Зона безопасности между терминалом гавани и стартовой площадкой была закрыта. Бродяга вытащил чип и засунул его в замок. Автоматический замок бесшумно открылся ровно через три секунды, а следом за ним и тяжелая дверь. Мужчина осторожно и быстро проскользнул внутрь. «Это я, паук!» В зоне безопасности больше никого не было. Тощий низкорослый бродяга снял свое поношенное пальто. Его кости с хрустом начали меняться, увеличиваясь в размерах, возвращая его к первоначальному облику. Он обратился к человеку на другом конце сигнала. «Добыл ли я что-то? Ни черта я не добыл! Вместо этого за мной следили, и я чуть не попался сам!» Зона безопасности была длинной и вытянутой, и его голос эхом отражался от гладких стен. И хотя мужчина знал, что центр видеонаблюдения зоны был заблокирован, это эхо все равно заставляло его нервничать. «Сукины дети!» – пожаловался он. «Только и знают, что требовать больше и больше людей. Даже не могут воссоздать технологию бесшумной связи, которая уже стала обычным делом среди этих шавок из «Союза». И как мы должны свергнуть «Союз»?» Это просто утопия, не иначе. Не знаю, какая-то девчонка. Да откуда мне знать, кто она, блядь, такая?» Во время разговора паук нажал на свое запястье, и фото Хуан циншу появилось на проекции над его рукой. Фото сменилось на детальную информацию о личности девушки. Мужчина уставился на нее глазами дикого зверя. «Я получил ее данные». Не знаю, насколько они точны, но не думаю, что на какой-то правительственный агент. Ммм, это могло быть простым совпадением. Эти проклятые пустоголовые идиоты повсюду в восьмой галактике. Он подошел к выходу из зоны безопасности. Тут было всего несколько роботизированных охранников на пустой платформе. Паук пересчитал их и включил дезинтегратор на своей ладони». Роботизированные охранники и система видеонаблюдения отключились одновременно. Паук непринужденно прошел мимо остолбеневших роботов к дальней платформе транспортного пути. Он отстыковал небольшой механоид, пришвартованный на платформе, и тот приземлился на пусковой площадке, автоматически открывая люк. Паук вошел на механоид. «Не знаю, кто она и по какому совпадению она там оказалась. Но в целях безопасности нам стоит избавиться от...» Не успел он окончить фразу, как раздался вой сирены. Его звонок прервался. Он быстро взглянул наверх и увидел, как механоид активируется, хотя ментальная связь с пилотом еще не была установлена. Платформа содрогнулась, и паук, не удержавшись на ногах, упал. Ментальная сеть сверкала и вспыхивала, наполняя воздух запахом озона, что указывало на серьезные нарушения в работе механоида. Ведь большинство жителей восьмой галактики механоидов и в глаза никогда не видели. Так откуда у этих нищих могла взяться технология вмешательства в сеть такого уровня? По телу паука пробежали мурашки. Никто бы не выжил в такой нарушенной ментальной сети, тем более с его уровнем подготовки. Даже будучи силиконовой формой жизни, можно было пострадать от электрических разрядов, Поэтому он без раздумий дважды ударил по экстренной кнопке обеспечения безопасности, перевел механизм в ручной режим управления, открыл уже раскалившуюся дверь и с криком выкатился наружу. Дым поглотил механоид позади него, и роботизированные охранники внезапно вышли из оцепенения. Семь или восемь лазерных пистолетов были направлены на его голову. На платформе по-прежнему не было никого, кроме него. Он все-таки не смог избавиться от надоедливых мух, преследовавших его. Паук приложил ладонь к левой стороне своей груди. В его сердце был имплантирован чип, и сейчас он был его последней надеждой. Роботы подбирались к нему. «Зафиксировано нарушение. Зафиксировано нарушение. Невозможно идентифицировать нарушителя. Предупреждение. Поднимите руки над головой». Невидимое поле распространилось вокруг паука. Поисковые устройства роботов потеряли свою цель, результаты сканирования гласили, что платформа пуста. Роботизированные охранники обошли платформу несколько раз с лазерными пистолетами наготове, но ничего не нашли, поэтому были вынуждены вернуться на свою исходную позицию. Паук облегченно улыбнулся. В какой то веке эти идиоты разработали что-то полезное. Используя эту секретную функцию, Он мог управлять восприятием как роботов, так и людей, когда ему заблагорассудится. В точности, как он и сделал тогда в вагоне гей-спорта. Иногда это срабатывало даже на пустоголовых идиотах. «Попробуй меня теперь достать!» Выкрикнул пауки присвистнул, разражаясь хохотом и показывая воображаемому сопернику в небе комбинацию из средних пальцев. Он был готов вернуться на механоид. Тонкий луч красного цвета скользнул по его шее, вырвавшись прямо из стены. И паук бесшумно упал на землю, все еще растянув рот в ухмылке. Мужчина с короткими светлыми волосами волшебным образом появился из поверхности стены. Это был тот самый человек, который называл себя Джань Лу. Он вытянул свою бледную руку, которая на глазах превратилась в механическую точно такую же, как лежала на полке в подпольном баре. Роботизированная рука просканировала бессознательного паука с головы до ног и обнаружила сильное энергетическое поле в районе его сердца. Джань слегка склонил голову на бок. Тонкая и гибкая игла появилась из его ладони, а из всех пяти металлических пальцев мгновенно распылился дезинфицирующий раствор, создавая небольшую стерильную зону под его рукой. Игла быстро погрузилась в тело паука и провела микрооперацию за считанные минуты. Джан Лу успешно извлек чип из сердца мужчины. В тот момент, когда чип покинул тело паука, его кожа снова приобрела нормальный вид, более не походя на поверхность металла. Температура его тела, частота пульса и скорость обмена веществ внезапно снизились. Он как будто состарился на несколько десятков лет буквально за одну секунду. Роботизированная рука заговорила тем же голосом, что и сам Джан Лу. «Зафиксировано неизвестное энергетическое поле. Невозможно опознать источник. Повторная попытка. Невозможно опознать источник. Внимание! Заблокируй источник. Отдал указание Джан Лу». Джан-Лу аккуратно подтянул механическую руку, и та снова превратилась в человеческую. Он снял все электронные устройства с паука и наклонился, закидывая руку того себе на плечо. После того, как он полностью разрушил систему шифрования на механоиде, джан забрал паука, сам механоид и покинул гавань Венеры. Сначала он планировал вернуться тем же маршрутом, каким попал сюда, но вместо этого остановился около терминала. Он на секунду закрыл глаза, потом посмотрел наверх, будто его вызвали, сменил направление и пересек по прямой пустошь, поросшую бледно зелёными сорняками. Там, посреди высокой травы, была припаркована машина. На нее опирался Б-4, скрестив руки на груди. Казалось, что он ждет уже какое-то время. — Сэр! — Джань Лу поклонился, приветствуя его. Б-4 приподнял подбородок, указывая на машину — Джан-Лу погрузил паука в багажник и положил руку на крышу автомобиля. Его рука внезапно растаяла, а затем и его тело, и даже голова. Он исчез, а точнее сказать, практически вплавился в автомобиль, и двигатель запустился самостоятельно. Этот красивый высокий мужчина был разновидностью ИИ. «Куда мы едем, сэр?» – спросил Джан-Лу. «Обратно в бар», – ответил Б4. Ты смог выяснить, откуда он взялся? Подготовка к запуску. Назначение – подпольный бар. Если судить по его механоиду, он, скорее всего, член Ядовитого гнезда. Ядовитое гнездо было группировкой, базирующейся на окраине восьмой галактики, дальше за которой было практически уже невозможно выжить. Они редко имели дело с другими бандами в галактике и вообще были больше похожи на культ, чем на преступную банду. Хотя в Восьмой Галактике было полно культов, созданных амбициозными людьми, но обычно они прославляли древних мифических богов или животных, по крайней мере, млекопитающих. А вот поклоняться насекомым и жукам, как это делали члены ядовитого гнезда, это действительно было в диковинку. Б4 был немного удивлен, что они забыли на Пекине Бета. Глава 5 Ректор Лу. Судя по тому, что мы слышали, между галактическими пиратами и ядовитым гнездом установилась тесная связь, — сказал Джань Лу. Б-4 сидел скрестив ноги и смотрел в окно автомобиля. От искривленного космического пространства снаружи кружилась голова, и если вглядываться в него хотя бы несколько секунд, непременно почувствуешь тошноту. Но b 4 давно к этому привык. Он не произнес ни слова с тех пор, как Джан Лу закончил свою фразу. В повисшей тишине Джан Лу осознал свою ошибку и спешно поправил самого себя. «Прошу прощения, сэр. Эта часть моего базового лексикона еще не обновлена». Как гласил антипиратский закон Межзвездного Союза, любая несанкционированная военная группа причислялась к космическим пиратам. И черная дыра, конечно, не была исключением. «Избавься от этой ящерицы, когда мы вернемся». «Заведи вместо нее попугая», — ответил Б4. «Это поможет тебе легче вжиться в роль пирата». Джань Лу мгновенно провел поиск по всей своей огромной базе данных и нашел мультяшную картинку времен Старой Земной Эры. На ней был изображен пират с суровым лицом и таким же свирепым попугаем на его плече. Поразмыслив над картинкой, он пришел к неожиданному выводу. «А, вы шутите?» Б-4 нервно потер свою бровь. Джан Лу откликнулся неестественным механическим смехом. «А-а-а». Не дожидаясь, пока Джан Лу ответит какой-нибудь неуместной шуткой, Б-4 поспешил сменить тему. «Пен неопытная преступница, да еще и местная на Пекине Бета. От нее не так просто скрыться. Ты узнал, как ему это удалось?» «Да, сэр, я нашел вот это в его теле». Джан Лу продемонстрировал окровавленный биочип. Мне не хватило времени, чтобы выяснить, что это такое. Покуда этот чип имплантирован в его сердце, все люди ИИИ вокруг находятся под действием коллективной галлюцинации. Взгляд Б4 моментально стал острым, как ледяной клинок. Он знал, что за ним следят сегодня. Чтобы отвязаться от Пенни, он успешно замаскировал себя и ребенка под пару бродяг. Он сел на городской шаттл и попытался сбежать через гавань Венеры. Из 13 пассажиров, которые были в шаттле этим вечером, никто не заметил неладного. Коллективная иллюзия запустила программу запретного плода в моей системе, поэтому я не поддался на обман. Я протестировал несколько способов развеять иллюзию, но только одна девушка смогла от нее освободиться. У нее синдром церебральной пустоты. Чтобы не пострадали невинные люди, я взломал систему общественного транспорта, и остановил шаттл около подпольного бара, а затем отправил сообщение мисс Пенни. Джан рассказывал в своей обычной мягкой манере. «Сэр, я подозреваю, что этот чип построен по тому же принципу, что и Эдем, только гораздо примитивнее». «Я не уверен, что смогу организовать тебе здесь исследовательскую группу в такие короткие сроки», – нахмурился Б4. «Я знаю, сэр, я справлюсь сам». «Могу ли я спросить?» «Вы все еще хотите найти...» «Не надо говорить мне, каковы мои шансы на успех. Я знаю, как работают твои алгоритмы». Перебил его Б4. Он на мгновение сильнее сжал челюсти, но затем мягко постучал пальцами по обшивке автомобиля. «Мы все равно скоро уберемся отсюда. Можно уже издаться, если мы его не можем найти. Слишком много детей погибли в этом проклятом месте. И этот ребенок, скорее всего, не исключение». «Сэр...» Если он погиб, то так тому и быть. На лице Б-4 не отразилось сильных эмоций. В такие тяжелые времена у него все равно вряд ли сложилась бы хорошая жизнь. Мы уже приехали? За время короткого разговора автомобиль покинул космическое пространство и достиг запасного выхода подпольного бара. Колеса беззвучно приземлились, лишь подняв воздух ворох легких снежинок. Высокоскоростные мотоциклы, которые были там припаркованы ранее, уже исчезли. А значит, Пенни и светофорная группа покинули бар. Паук тоже управлял космической транспортировочной платформой, когда пытался сбежать. Но, несмотря на то, что он был один, при запуске платформа наделала много шума. Погрешность в определении местоположения тоже была серьезной, если судить по тому, что ему пришлось прикинуться бродягой, чтобы проникнуть в гавань Венеры терпя голод и холод. Однако Джан Лу был способен управлять многотонной машиной при использовании транспортировочной платформы и даже правильно определить местоположение узкого переулка, ведущего к двери бара. Это требовало невероятной точности, иначе после перемещения от автомобиля мало бы что осталось. Две транспортировочные платформы могли показаться одинаковыми со стороны, Но любой знающий специалист сказал бы, что они отличаются как рай от ада или как гей-спорт от межгалактического механоида. Жаль, что в нецивилизованной восьмой галактике процветала безграмотность, и никто не мог по-настоящему оценить красоту высоких технологий. Хорошо, это не совсем правда. Все еще был шанс найти кого-то, кто способен оценить. Но все же... Джанлу Лу отделился автомобиля, приняв свой человеческий облик, И вытащил паука из багажника. Его зеленые глаза просканировали пространство за дверью бара, прежде чем он открыл ее. «Сэр», он сделал паузу, «у вас гость». У Б4 дернулся глаз. Поговаривали, что его лицо было не эмоциональнее, чем у ИИ, но в этот момент его выражение было сложно описать. Открыв дверь, они были встречены волной тепла изнутри паба. Все настенные лампы были погашены, несмотря на то, что в помещении и так было темно. Лишь один светильник над баром был включен, и его мягкий свет падал на стоящего под ним мужчину. Это был молодой мужчина в просторной одежде и накинутом на плечи пиджаке. Его волосы были в беспорядке, и он небрежно опирался на барную стойку. На первый взгляд могло показаться, что он только что выбрался из кровати – и, поленившись привести себя в порядок, вышел встретиться с кем-то между делом. Но, тем не менее, его непринужденную и очаровательную ауру было невозможно не заметить. Несмотря на эту нарочитую неопрятность, на его одежде не было ни единой складки. Его волосы казались взъерошенными, но одновременно пушистыми, чего нельзя было добиться, просто поднявшись после сна с подушки. Было абсолютно очевидно, что он приложил массу усилий, чтобы добиться этого небрежного образа. «Привет!» Он был немного обескуражен видом мужчины на плече Джан Лу. «Вы, ребята, возвращаетесь с ограбления, что ли? Я стал свидетелем чего-то, чего не должен был видеть. Вы теперь заткнете мне рот?» Джан Лу с грохотом сбросил паука на пол и вежливо поприветствовал гостя. «Добрый вечер, ректор Лу!» Ректора Лу звали Бесином. Он был широко известен в восьмой галактике как блудный сын, сумасшедший и в целом ни на что негодный человек. Он одновременно занимал должность ректора и председателя учебного совета Академии Звездного моря. И вовсе не потому, что был членом высшего общества, а просто потому, что он эту академию и основал. Ректор Лу был очень молод. Причина, по которой он мог себе позволить посвятить жизнь образованию – была не только в его врожденной страсти к этой профессии и идеалистических мечтах, но и в том, что его отцом был известный во всей галактике контрабандист. Его отца называли «одноглазым ястребом», он управлял планетой Кайли, столичной планетой восьмой галактики. Он поставлял более 80% всего оружия для войн и сражений внутри восьмой галактики, что делало его главным смутьяном галактики, за которым тянулся след кровопролития и смерти. Бесин вырос в окружении оружия массового поражения, и, воспитанный в такой семье, естественным образом превратился в настоящего эксперта по механоидам. С его способностями у него был потенциал стать новым Виктором Франкенштейном. Но к глубокому разочарованию одноглазого ястреба Не успел он в полной мере порадоваться, что вырастил достойного наследника, как узнал об абсурдных мечтах своего сына. Этот самый сын мечтал стать педагогом, несмотря на кровавую подноготную своей семьи. С чего бы сыну торговца оружием лелеять такие идеалы гуманизма? Лобби Син никогда никому не рассказывал. Именно поэтому большинство и воспринимало его как ненормального чудака. Ведь в восьмой галактике все абсурдное, что нельзя было легко объяснить, называлось безумием. На двадцатом дне рождения молодого господина Лу, в конце праздничного ужина, одноглазый ястреб спросил сына, о чем тот мечтает. Он был настолько пьян, что импульсивно пообещал исполнить все желания сына, даже если тот попросит сжечь дотла планету Вольта. Младший Лу поверил в это и сказал отцу о своем желании со всей искренностью. «Я хочу издать книгу». Одноглазый ястреб мгновенно протрезвел. Он ранее уже видел название бессмертного творения своего сына – «Вводная теория в технологии космических механоидов». Торговец оружием был несколько растерян, поскольку совсем не понимал, что это была за книга. Он, не стесняясь, прямо спросил – «Так что это такое?» «Базовое учебное пособие по технологиям космических механоидов», ответил младший Лу. Одноглазый ястреб подумал, что у него что-то со слухом. «Пособие? Какое пособие?» «Учебное», сказал младший Лу. «Я изучил пособия, которые используют несколько стандартных колледжей восьмой галактики. Они все бесполезны. Поэтому я написал свое собственное». Отец, ты можешь смело меня раскритиковать, если считаешь нужным. Его отец какое-то время молчал. Что ты собираешься делать? Молодой господин без тени сомнений заявил. Я хочу построить серьезное учебное заведение. Настолько серьезное, что оно прольет свет технологий на восьмую галактику. Вот теперь его отец окончательно протрезвел. Он покинул ужин без единого слова, уже решив подыскать врача, который бы помог его сыну. С тех пор между отцом и сыном началось затяжное противостояние. За это время навыки работы с механоидами Бесина существенно улучшились. Когда его на три года заперли на планете Кайли, он потратил все свое время на преобразование своего допотопного транспорта в неприглядный межгалактический механоид. Использовав свое изобретение для побега с планеты, он долго скитался, пока не встретил на Пекине Бета одного очень особенного человека, который и стал объектом его безнадежного увлечения. «Где твоя студентка?» «Б-4 включил настенные светильники сразу, как вошел в бар, безнадежно испортив тщательно созданную лубисином атмосферу. Секретарь отвела ее домой». Лу так много времени потратил на создание этой идеальной сцены для себя, а теперь его единственный зритель, не моргнув глазом, все разрушил. Он вздохнул и спрыгнул с барного стула, обходя паука по кругу. «Я, как понимаю, ты поймал того торговца людьми. Это он?» Б4 молча взглянул на него. «Мне не обязательно спрашивать, так ведь?» Он перевернул мужчину на полу ногой и подмигнул Джаньлу. Никто в восьмой галактике не сможет скрыться от системы слежения Джан Лу, правда, малыш? Выражение лица Джан Лу нисколько не изменилось. Спасибо за высокую оценку моих способностей. Безэмоциональным оставалось и лицо Б4. Так почему ты еще здесь? Лу Бесин был бессилен перед этими двумя каменными лицами. Скажите, а кто из вас все-таки оригинальная версия? Затем он встал на колени, прижимая пальцы к шее паука. Убедившись, что тот еще жив, он заговорил уже более серьезно. «Мне нет никакого дела до того, кто он и что он тут делает. Я задам всего один вопрос и уйду сразу, как получу ответ. Грозит ли моей студентке опасность?» «Не беспокойтесь», — ответил Джан Лу. «Я перехватил всю информацию о личности мисс Хуан. Напарник паука не получил ее». Лоббисин промолчал, встал на ноги и, не спрашивая разрешения, прихватил бутылку вина с барной стойки. «Ну, я тогда пойду». Он осмотрел свою внешность в отражении на стеклянной двери, обернулся и добавил. «Девушка рассказала мне в общих чертах, что произошло. Я так догадываюсь, у этого человека есть что-то подобное Эдему, поэтому будьте осторожны. Пока». Б-4 поднял брови. «Подожди». Глава 6 То, что делает тебя счастливым. Уже через пять минут в баре снова зазвучал ленивый, умиротворяющий джаз. Бессознательный паук был прикован к ножке стола электрошоковым металлическим тросом, а ректор, который до этого планировал вернуться к здоровому сну, снова сидел у барной стойки. Зеленая ящерица безразлично взгромоздилась на плечо Джан Лу и замерла, словно пластиковая игрушка. Рука Лу Бесина сама собой потянулась и погладила ящерицу по спине. Текстура ее кожи напугала мужчину до смерти, но сама ящерица даже не обратила на него внимания. «Кто-нибудь может мне объяснить, что приятного в том, чтобы держать у себя эту глупую тварь?» – спросил Лу, покрываясь мурашками. «У рептилий позади длинная история, сэр». Доводы Джан Лу было сложно опровергнуть. И так как это древние загадочные существа – Они являются прототипом всех мифических богов и демонов земной эры. И если вы заметили, он невероятно тихий. У него потрясающе изменчивая температура тела и непрестанно циркулирующее вокруг него магнитное поле. Это противоречивый, странный, но притягательный организм, словно ожившая античная скульптура. Лоби Син был ошарашен тем, насколько романтичным оказалось сердце искусственного интеллекта. Он имеет в виду, что эта штуковина больше бы сгодилась для декораций заднего плана. Небрежно пояснил Б4. На не зашло озарение. Он мгновенно принял этот аргумент и со скоростью света уверовал в невероятное очарование рептилий. Б4 дважды легонько постучал пальцами по стойке, привлекая внимание Лобисина. «Как много ты знаешь об Эдеме, который ты только что упомянул. Если бы у меня было достаточно ресурсов, «Я бы сам построил его прямо здесь, в восьмой галактике», – дерзко ответил тот. Б4 слушал его самоуверенные до глупости речи с величайшим терпением, про себя думая, что вся планета Пекин-Бета, вероятно, не смогла бы целиком вместить наглость молодого господина Лу. «Эдем – это высший класс информационных технологий. Большинство самых распространенных книг о нем я лично редактировал», – сказал Лу Бисин, глотая газировку – чтобы промочить горло и подготовиться к длинной лекции. Вы двое в курсе, какое событие случилось на рубеже старой звездной эры и новой? Б4 даже не потрудился дать ему ответ. Зато Джан Лу отреагировал с энтузиазмом. Если говорить о политике, то это образование союза. А вот что касается высоких технологий, это, конечно, создание Эдема. «Именно», — сказал Лу, понизив голос. «А теперь, дорогие ученики», Закройте глаза и включите свое воображение. Давайте вместе окунемся в жизнь столичной планеты нашего Союза. Представим себя обычным гражданином Вольта, живущим в условиях, близких к вашим на Пекине-Бетто, в однокомнатной квартире-тубусе. Но, сэр, Джан-Лу просто не мог смолчать. Потому что люди на Вольта не жили в таких условиях. «Тссс», — сказал Лобесин загадочным тоном. «Не перебивайте меня». Находясь под воздействием Эдема, ты должен жить примерно так. Проснувшись с утра на мягкой луговой траве, ты ощущаешь запахи леса. Твои любимые животные прогуливаются вокруг тебя. Конечно, все они необыкновенно милые и чистенькие, им даже не нужно испражняться. Или, может, тебе больше нравится море, тогда твой дом будет напоминать морское дно, а окружать тебя будут разноцветные рыбки и яркие кораллы. «Ты чувствуешь, как морская вода плавно качает тебя, но тебе нисколько нетрудно дышать, и толща воды на тебя не давит». Голос ректора Лу был таким завораживающим, что мог бы заставить человека поверить в любое, даже самое жестокое заблуждение. Он говорил, широко улыбаясь. «И это только маленькая крупица того, на что способен Дэм. Джань Лу все еще пытался протестовать. «Но, сэр, в первой галактике нет таких зданий». «Достаточно», – перебил его Б-4. «Заканчивай нести ерунду и приходи к сути». Слова Б-4 остудили пыл Лубесина. «О, ладно. На самом деле Эдем – это огромная ментальная сеть, связывающая как людей, так и роботов. Она присутствует практически во всех ежедневных активностях и обеспечивает человечество всем, что могло бы понадобиться» сухо подытожил Лу. «Я не просил тебя цитировать учебники», – упрекнул Б4, недовольный ответом Лу. лубисин уже привыкший к подобному поведению нерадивых студентов, сразу сменил тон, как попросил Б4. «Это значит, что пока ты в зоне покрытия Эдема, ты можешь коммуницировать с любым ИИ, когда тебе вздумается. Например, сейчас ты сидишь у барной стойки, так?» Если бы ты был подключен к Эдему и подумал, что хочешь выпить, бар сам бы немедленно подал твой заказ. А так как Эдем подключен к человеческому мозгу, он также может контролировать и твои собственные чувства. Я снова объясняю на примере напитков. Если кто-то мечтает о молочном коктейле, но сидит на строгой диете, бар подаст ему стакан холодной воды. А Эдем простимулирует его рецепторы, чтобы создавалось впечатление – что он пьет коктейль, не потребляя при этом ни единой калории. «Значит, ты раньше видел, как работает Эдем?» – быстро спросил Б4. «Если бы у меня только был шанс,» – Лубисин пожал плечами. «Я хотел бы отправиться межгалактическое путешествие, но, к сожалению, мой паспорт держит у себя отец. Но я слышал, что каждый ребенок, рожденный в любой семье галактик, сразу после регистрации попадает под защиту Эдема. Всю его жизнь о нем будут непрестанно заботиться, а в реальности безграничная ментальная сеть оградит его от негативных эмоций – одиночества, грусти, тревоги и тому подобного. Все это будет стерто из его сердца. Ведедем корректирует эмоциональный настрой при первых признаках беспокойства, управляет органами чувств и гормональным фоном. Во времена старой земной эры многие религии использовали эту концепцию – Мир без печали и тревог, называемый Раем, Небесами или Эдемом. По легенде, Бог изгнал человека из Эдема. И вот теперь человечество изобрело свой собственный. Конечно, этот Эдем недоступен жителям Восьмой Галактики. Должен же кто-то попасть в Адва имя всеобщего блага. Почему ты думаешь, что чип, который использовал торговец с людьми, имеет что-то общее с Эдемом? Б4 проигнорировал ремарку Лубисина о Восьмой Галактике, и вернулся к теме, которая его интересовала больше всего. «Все дело в галлюцинациях, которые он вызывает, Линь. Единственная вещь, которая приходит мне в голову, способная управлять и людьми, и ИИ, это Эдем». Лу сдавил пальцами виски. «У каждой монеты две стороны, и то, что делает тебя счастливым, также легко может отобрать у тебя контроль над собственным разумом». В то время, как только запускали «Эдем», Семь галактик разработали множество законов и правил, ограничивающих зону контроля Эдема, чтобы он не мог влиять на свободу мысли и нормальное сознание. Но технологии сами по себе обоюдоострый меч, и если они могут служить людям, они же могут им и вредить. О, кстати, я думаю, что у этой моей студентки синдром церебральной пустоты. Синдром церебральной пустоты наблюдался примерно у 1% населения. В его основе лежал генный дефект, и люди, пораженные им, от природы имели низкий уровень ментальной силы. Это влекло за собой неспособность приспосабляться к Эдему, а также низкую ментальную совместимость с техническими устройствами в целом. Если людей с этим синдромом заставить подключиться к Эдему и долго с ним взаимодействовать, они с высокой вероятностью сильно пострадают или даже, возможно, погибнут. Первые пару десятилетий после запуска Эдема эти люди все еще могли оставаться частью общества, но с расширением зоны влияния Эдема на повседневную жизнь эти несовершенные были отвергнуты. Синдром церебральной пустоты – наследственное заболевание и передается в семье из поколения в поколение. В то время, когда командующий Лусинь вернул восьмую галактику, люди с синдромом, подвергнувшись чудовищной дискриминации, переехали целыми семьями в эти бесплодные дикие земли, поселились рядом с мрачными коренными жителями и использовали все свои голоса против внедрения Эдема в восьмой галактике. На самом деле в этом не было необходимости. Даже если бы они проголосовали за Эдем, никто бы не позволил гориллам из восьмой галактики эксплуатировать систему такого высокого класса. Б4 поднял взгляд на Джан-Лу. Джан-Лу понял его без слов, и продемонстрировал ректору Лу биочип, извлеченный из сердца паука. «Это, вероятно, тот самый обоюдоострый меч, о котором вы говорили, ректор Лу. Я приятно удивлен, что вы эксперт и в этой сфере информационных технологий», сказал Джань Лу. «Что ты имеешь в виду?» произнес Лу Бисин с выражением шока на лице, изо всех сил стараясь держать себя в руках и не пялиться на чип. «Ребята, вы хотите, чтобы я провел для вас исследование?» Это будет непросто, ведь у меня нет лаборатории под рукой. Ты пользуешься моим именем, чтобы держать на плаву эту колченогую академию, и у тебя даже нет лаборатории?» Б4 хмуро приподнял брови. Лобби Син вздохнул. Римни сразу строился. То же самое касается моей академии. Академия Звездного моря еще очень молодое учебное заведение, и у нее впереди медленное и постепенное развитие». «Перестань нести чушь». Ответил бы 4 Луби опустил голову. У нас имеются небольшие финансовые затруднения. Академия Звездного моря не была такой, какой ее представляло большинство, забавой богатого наследника, созданной за папин счет. Потому что ни один отец не профинансирует побег собственного сына из дома. Пока Луби скитался на своем механоиде с планеты на планету, отец уже успел заморозить все его счета. Лоби пришлось применить хитрость и уговорить кого-то купить его самодельный механоид, чтобы раздобыть средства на открытие академии, о которой он мечтал. Академия Звездного моря была еще на начальном этапе работы и остро нуждалась в деньгах буквально на все. Здание нужно было обслуживать, а учителям, которых он обманом заманил на работу, платить зарплату. При этом собираемой платы за образование было недостаточно. А многие студенты были настолько нищими, что им самим требовалась стипендия. Хотя внешний ректор Лу выглядел незаурядным и компетентным, он на самом деле был на грани торговли собственным телом. Б4, впрочем, не было никакого дела до его все нарастающего уровня стресса, поэтому он прикурил сигарету и жестом показал Лу Бесину, чтобы тот уходил. «Я все понял. Просто скажи Дженлу сумму, и он перечислит ее на твой счет». Ректор Лу с трудом подавил желание опуститься перед Б-4 на колени и благодарить его, призвав весь свой самоконтроль, чтобы сохранить гордую позу и просто кивнуть. «Спасибо, сэр, за ваш вклад в образование. Как официальный представитель академии, я присуждаю вам звание доктора наук и выражаю свою признательность», – сказал Лу Бисин с благодарностью. Б-4 счел это полной чушью – и лишь кивнул в сторону двери, указывая Лоббисину, чтобы тот проваливал. Но мужчина все равно отказывался уходить и силой пожимал руку Б4. «У меня для вас, как для основного нашего спонсора, есть сюрприз. Завтра церемония начала нового учебного года, уже второго для нашей академии. Я приглашаю вас занять vip- место в зале, доктор Линь». «Просто проваливай», — ответил новоиспеченный доктор Линь. Лу взял из рук Джан Лу биочип и, безо всякого отвращения к следам крови на нем, поднес губам для быстрого поцелуя, а потом покинул бар. Ловец ветра издал перезвон, когда за ним закрылась дверь. Фигура ректора Лу скрылась из поля видения, и Б4, наконец, едва заметно улыбнулся, сказав Джан Лу. «Налей мне бокал вина». «Сэр, вы очень благоволите ректору Лу» джан сейчас вел себя в точности так, как лу би написывал Эдем, наливая идеально соответствующий вкусом Б4 бокал вина с двумя кубиками льда. Взгляд Б4 скользнул по краю бокала и поднялся на Джан-Лу. «Вы очень, очень терпеливы с ним, сэр, а я крайне редко вижу вас проявляющим терпение кому-либо». джан посадил зеленую ящерицу обратно в террариум и принялся начисто вытирать барную стойку. Б4 никак не прокомментировал то, что сказал Джань Лу. «Неужели я вечно такой нетерпимый в твоих глазах? В свое время меня окружала толпа болтливых исследователей, и я никогда с ними не пререкался, не так ли?» По зеленым, словно спокойные озера глазам Джань Лу, пробежал вычислительный код, пока он пытался выразить свою мысль, анализируя колоссальный объем данных. Впрочем, Б4 не дал ему шанса продолжить. Линь допил свое вино, и его расслабленное выражение лица сменилось сосредоточенным. Он скомандовал. джайн Лу, уйди в режим сна». джайн Лу был растерян. «Сэр, вы хотите, чтобы я полностью погрузился в режим сна или просто отключил человеческое тело, сохранив режим базового наблюдения?» «Режим глубокого сна на три часа, затем пробудись на рассвете», — сказал Б4. «Режим глубокого сна запустится через одну минуту». Повторял Джанлу команду слово за словом, пока его тело не растаяло и не слилось с барной стойкой, оставляя лишь механическую руку на ее поверхности. Рука отрывисто произнесла. «Сэр, я вам служу и выполню любую вашу команду, за исключением тех, которые могут вам серьезно навредить. Для меня неважно, уважаемы вы или порицаемы. В моем коде просто отсутствует функция оценки действий моего хозяина». Б-4 продолжал пялиться на тающий лед в стакане, как будто не слышал его последних слов. Через минуту механическая рука безвольно повисла и затихла. Б-4 встал, помыл за собой стакан, насухо вытер руки и подошел к пауку.